Глава с е м н а д ц а т Подлодка замечена, потоплена. Дональд Фрэнсис Мейсон, двадцать восьмого января тысяча девятьсот сорок второго года. Газель Стилман на боевом курсе. Этот наш, ц е р и с Формайл, новый бортстрелок Газели Стилман, вглядывался через борт в длинную колошу транспортника внизу под розовым самолетом. Интересно, кто его так напал? У б е лежал вывернутый с креплений подъемный кран. Если судить по следам, то здоровенная металлическая штуковина от души погуляла от борта до борта, прежде чем матросы все же сумели заново прихватить ее н а й т о в а м и Шторм, цер, а коротко ответила Газель. Его так шторм. Это не боевые повреждения. Патрульная двойка, второй самолет под управлением Анны Таямы. Все же о б н а р у ж и л а свой первый транспортник разбросанного не п о г о д о й конвоя, занесло его куда-то совсем не туда, и теперь с надстройки отчаянно блестели моргалкой. П Р О Ш У озвучил а бортстрелок У К А З А Т К У Р С. Газель посмотрела в летный планшет. Теперь она разбиралась в нем куда лучше, чем в позорных ранних вылетах. Отправляй на Бейкер, наконец решила она. Им отсюда проще будет. Нечего через полосу шторма лишний раз с разбитой палубой гонять. Самолеты покачнули крыльями, заложили широкий круг над транспортом и, когда экипажи получили с воды подтверждение, вернулись на курс патрулирования. До возвращения оставалось меньше сотни миль, когда в летном шлеме Газели раздались подозрительные сопения и нерешительные вздохи. Цера, ты что-то хотела дожидаться, когда ее напарница все же наберется смелости на вопрос явно не по теме? Газель не стала. А как они тут оказались-то? Явно вместо того, что хотела спросить, на самом деле рубанула Церис Формайл. Где мы и где маршрут? Да как и мы? Газель покосилась на темный бустион далекого шторма высотой от воды до неба. Если наши восемь с половиной тысяч ластов в о д о измещения так несет, подумай, что с торговцем будет. Тут скорее удивляться нужно, что он целый. Ну почти, не с м е л о вставила Церес. Почти, согласилась Газель. Ты чего на самом деле спросить-то хотела? Давай не стесняйся, здесь только я, ты и небо. Белая. Не в попад ответила Церес Формайл. Что? Нервно дернулась Газель. Белая субмарина! Почти выкрикнул ее бортстрелок. На час и ниже в надводном. В другой обстановке Газель может и пошутила бы о малых шансах лодки, даже самой имперской, оказаться на час и выше, но только не в этот раз. Внизу и впереди по курсу под самолетами патрульной двойки и впрямь шла имперская крейсерская лодка характерного белесого цвета. До лодки оставалось всего ничего, м е л и две. Розовый казачок послушно клюнул носом и полого скользнул вперед. Анна, бери ее слева, отрывисто бросила Газель Стилман в радиоканал. Таица уже не имела никакого смысла до удара по лодке на такой скорости оставалось секунд двадцать, много полминуты, а дальше как повезет. Цера, отбой молчанки, отчет базе. Обнаружена лодка противника. Торопливой скороговоркой послушно начала у нее за спиной по дальней связи Церис Формайл. Курсом 150 12 узлов н а д в о д н о й Координаты. С поверхности ударили цветные дуги трассеров. Экипаж лодки запоздало опомнился. Длинные зеленые в ы с в е р к и тянулись навстречу самолету и все не могли его достать. В нескольких кабельтовых впереди снаряды начинали упрямо проигрывать силе земного притяжения. Газель пропустила огненную дугу под самолетом, кинула его в бок, и тут огонь вовсе прекратился. Сначала заткнулась одна пушка, несколькими мгновениями позже вторая. Вокруг рубки субмарины бурлила гладь океана. Чтобы не подвело экипаж, из всех действий им оставалось лишь срочное погружение. Цер, а д е р ж и с ь Газель к р у т н у л а самолет вокруг оси и завалила в крутое пике. Вражеские пушки молчали, и самоубийственный в любых других условиях трюк прошел безнаказанным. Розовый казачок растерял весь остаток высоты за какие-то мгновения и перешел в горизонтальный полет над морем на минимальной высоте. Рубка и з а л и т ы й пеной корпус вражеской субмарины маячили впереди и немного сбоку градусов под десять. Газель качнула самолет, выровняла точно по длинной оси противника, дала о т р ы в и с т ы й п у л е м е т н ы й з а л п и на полном ходу пронеслась над белесой тушей подводного крейсера имперцев. Бомбы послушно зарылись под воду где-то в районе цели. Грохнуло. За розовым казачком поднялись два водяных столба. Звуки взрывов почти слились в один. Часто застучал пулемет. Одна длинная серия, вторая. Церес нервно р а с с т р е л я л а верных полбанки. Что с бомбами, Цера? Только вопрос Газели вывел ее из транса. н е ж г и патроны зря. Обе накрытия в районе кормы меньше двадцати футов от корпуса. Очнулась Церес Формайл. Ой. Что? Газель положила самолет на крыло с набором высоты. И тоже увидела, как белая туша имперского подводного крейсера возвращается обратно на поверхность. Но возвращалась-то неправильно, с каждым новым мгновением неправильность становилась все заметнее. Рубка на глазах заваливалась назад и влево, сначала понемногу, но цена этого понемногу я в и л а с себя незамедлительно. острый клин носа прорвал волны далеко впереди перед рубкой и пошел выше и выше, пока из воды не показались крышки торпедных аппаратов. Очарование момента разрушили только длинные струи трассеров в рубку и новый стремительный крылатый р о ч е р к над субмариной. Анна Таяма сбросила противолодочные торпеды. У борта лодки встал столб нового взрыва. Субмарина легла на бок и канула под воду. Какое-то время из морских пучин еще всплывали бесформенные к л о ч ь я мусора, пятна горючки и масла, но скоро в небытие канули и они. Два самолета остались на д океаном в гордом одиночестве. Мы ее сделали? Недоверчиво спросила по радио Анна Таяма. Газель, мы ее сделали. Прекрасная работа, согласилась Газель Стилман. А все-таки жаль немного, да, командир? спросила Анна Таяма. Кого тебе жаль? резко отреагировала Газель. Имперца что ли? Да я не об этом. Анна Таяма хихикнула. Два крутых фотографа на борту с наградами, с гидропланом фоторазведки армейским, камеры. Хоть корпоративный праздник в один кадр снимай. А привезем серое мыло с е р о е мылосфотофиксаторов пулемета, да еще и не в фокусе. Хороший бы кадр получился, согласилась Газель. Как в кино. Ладно, набираем высоту и возвращаемся на курс. Цера, отчет черной базе. ч т о мне им сказать, Церес Формайл замерла в ожидании. Замеченная лодка потоплена, отрезала Газель Стилман. Потерь нет, возвращаемся.